Эта область обозначена цифровым кодом, но, думаю, всем вам будет интересно услышать, что она носит и древнее тиранское название – Стрелец. «Грозный Стрелец!» – с довольной улыбкой прошептал Харус. «Совершенно верно, мой господин. Эта область нуждается в самом пристальном обследовании». Хромой советник снова переключил культ и вызвал изображение третьего кольца Солнца. Третья, любопытная область, лежащая немного дальше в этом же направлении.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 а воскликнул Абадон и хлопнул в ладоши. В зале поднялся шум, такой же неистовый, как и при появлении малагарства в зале. Малагарст снял свой посох с возвышения, уперся на него и повернулся к воителю. Харус, призывая к тишине, поднял обе руки вверх. «Мы благодарны малагарству за столь искренние слова. Здесь есть над чем подумать. На этом я закрываю наше собрание, но прошу предоставить свои предложения и заметки по поводу стратегии завтра до отправки корабля».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 С тревоженной перспективой оскорбить Фалька Кибре, капитана первой роты Терминаторов. Остальные трое марневальцев громко расхохотались. Видел бы ты свое лицо, сказал Таргадон. Эзикиль так легко тебя заводит, хикнул Оксимант. Эзикиль знает, что скоро ему придется несладко, заметил Абаддон. Капитан Локин. К ним приближался лорд-правитель Элект Ракрис. Абаддон, Оксиманд и Таргадон расступились, давая ему дорогу. Капитан Локин, сказал Ракрис, я хочу сказать, хочу признать.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 Когда вы время, зайдите ко мне в кабинет, и я буду счастлив предоставить самую полную информацию. «Благодарю вас, лорд-командир!» «Я зайду сегодня же днем!» – Варварус кивнул. «Простите, лорд-командир!» – остановил его Таргадон. «В данный момент марневальцы заняты. Воитель уходит и зовет нас с собой».